Глава 4. Открытие ядовитых растительных алкалоидов. Уже с момента зарождения судебной токсикологии исследователи ядов чувствовали неумолимость закона, который преследовал и будет ещё 100 лет преследовать развитие судебной медицины. Они уже поняли, что каждый шаг вперёд, хотя и приносит успех, но в то же время ставит перед учёными новые проблемы. Ведь пока они раскрывали тайны одной группы ядов, их собственный научитель, естествознание, обнаруживал все новые яды, или даже создавал их. Еще Орфилы, изучая главным образом металлические и минеральные яды, обратил внимание на некоторые растительные яды, известные человеку уже много веков. В то время как борьба за растуте тайн мышьяка И параллельно раскрытие тайны антимона, сурьмы, свинца, ртути, фосфора, серы и многих других металлиминералогических ядов, увенчалось успехом маленькой группы известных растительных ядов, превратилось в необъятный таинственный мир. Начало изучения этих ядов положил немецкий аптекарь Герртюрнер, когда в 1808 году Он выделил изотиума морфий. В последующие годы естествоиспытатели и фармацевты выделяли прежде всего из экзотических растений все большее и большее число ядов. Так как все эти яды имели общие черты, то есть были щелочеподобны, они и получили название алкалоиды. Все растительные алкалоиды действуют на нервную систему человека и животных в малых дозах они действуют как лекарство, а в значительных дозах как смертельный яд. В 1818 году Каванту и Пелетье выделили из зёргодного ореха смертельный яд стрихнин. В 1820 году Джессос С. нашёл в хинном дереве синим арунге кокаин в кофе. В 1826 году Гизике открыл Кониин в Кониуме боли в голове. Поссель и Райман в 1828 году выделили из табака никотин. В 1831 году Майн получил из красавки атропин. Приблизительно 2000 различных растительных алкалоидов, от кокаина гиосциамина, гиосцина и колхицина до аконитина ожидали своих первооткрывателей. Прошло некоторое время, и первые алкалоиды покинули маленькие лаборатории ученых и нашли путь к врачам, химикам, аптекарям, и, наконец, попали в руки более широкому кругу людей. Само собой получилось так, что в первое время не только их целебными алкалоидами, Но и ядовитыми качествами воспользовались врачи. Вскоре эти яды попали в преступные руки, следствием чего явилось всё увеличивающееся число убийств, совершённых при их помощи. С каждым убийством и с каждым убийством становилось яснее и яснее, что растительные яды приводят к смерти, не оставляя в своей жертве следов, так как их невозможно обнаружить подобно мышьяку и другим металлам нейрологическим ядом. 15 ноября 1823 года перед судом присяжных выступал генеральный прокурор Франции Деброе. Это была его обвинительная речь против молодого парижского доктора Эдмека Стена, сидевшего на скамье подсудимых с самоуверенным видом и обвинявшегося в убийстве при помощи морфия двух своих друзей.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 И взволнованно Деброе продолжал «Никто не будет застрахован от отравления, если такое жуткое убийство при помощи растительного яда останется безнаказанным». С 10 по 14 ноября 1823 года выступило много врачей в качестве экспертов обвинения в процессе по делу доктора Эдмэка Стэна. Среди них Деброе. Были знаменитости парижской медицины, такие как профессор Мажандия и профессор Леонек, вошедший в историю медицины как изобретатель, стетоскопы. Все они занимались вопросом, убил ли доктор Эдмека Стен своих друзей, братьев Ипполита и Огюста Балле, прописывая им большие дозы нового лекарства, морфина, ради овладения их состоянием. Было доказано, что Ипполит скончался на своей парижской квартире на руках Костена 5 октября 1822 года, будучи совершенно здоровым человеком. Установлено, что погрязший в долгах Костен 14 октября вдруг расплатился со всеми долгами, одолжил своей матери 30 тысяч франков и на 10 тысяч франков приобрел акции. Было доказано, что брат Ипполита... Погиб скончался тоже на руках у Кастена в гостинице Теат Нуар в Сен-Клу 2 июня 1823 года после неожиданно начавшейся рвоты, парализующей слабости, с едва прослушиваемым пульсом и странно суженными зрачками. Все попытки парижских врачей Симитов, таких как Шоссее, Цельтан, Лермье сигал маженье в окирины баруэль обнаружить морфий в содержимом желудка у Аугуста Балье не дали положительных результатов. Представленный имя 15 июля 1823 года доклад был доказательством их полной неспособности обнаружить растительный алкалоид путём выпаривания, фильтрования, насыщения магнезией При помощи спиртового раствора они пытались получить экстракт содержимого желудка, который пробовали языком, пытаясь на вкус установить горький яд. Горечь Морфия казалась им лучшим критерием доказательства. Для сравнения вкуса они изготовили раствор Морфия, воды и спирта. Горечь им установить так и не удалось, о чем они и доложили 15 июля. Генеральный федеральный Прокурор Деброя смирился с тем, что химическое доказательство Морфи невозможно. Но когда начался суд над Кастеном, он надеялся, что медицинские эксперты, по крайней мере, сообщат о том, как Морфи действует на человека, какая его доза является смертельной, какие симптомы характерны для отравления Морфием и не совпадают ли они с Морфием симптомами предсмертной болезни О'Юста-Балле. Кроме вышеназванных врачей и химиков, он пригласил поэтому в качестве экспертов также докторов и профессоров Леонека, Пигаша, Мишеля, Пети и Бальзака, воистину весь цвет медицины Парижа. Но их появление перед судом привело только к тому, что все воочию убедились во всеобщей беспомощности и врачей перед феноменом растительных алкалоидов. В будущем будет установлено, что, несмотря на индивидуальные особенности, один гран-морфия смертелен для человека. Смерть при отравлении морфием обычно наступает, как и у агюста боле, при рвоте, слабости, тяжести в мышцах, потере сознания, параличе центральной нервной системы, иногда сопровождаемой сильными судорогами. Верным признаком отравления морфием будет считаться определенное сужение зрачков. Но на судебном процессе по обвинению Костена профессор Леонек заявил, что некоторые люди переносят 100 гран морфия, в то время как другие умирают от 10 гран. Сигал считал 8 гран смертельной дозы. Фигаж указывал на сужение зрачков как на признак отравления морфием его поддерживал Мажандие, чтось есть, и его сторонники напротив утверждали, что отравление морфием вызывает расширение зрачков. Когда же Дебруе обратил его внимание на то, что Пидаш и Мажандие придерживаются другого мнения, Шатье небрежно ответил: "Может быть, но у меня большой опыт. Я не интересуюсь, что говорят мои коллеги, я руководствуюсь своими знаниями". Этот жалкий двухдневный спектакль заблуждений, неведения и беспомощности. Сериал все больше надежд в Кастена и его защиту. Неудивительно, что прокурор Дебройя страстно заклинал присяжных не поддаваться влиянию противоречивых заявлений врачей и химиков. Подумайте о давлеющей тяжести другого обвинительного материала и не вдохновляйтесь своим оправдательным приговором других убийц последовать примеру Кастена». Гебройе победил. Вечером 17 ноября 1823 года Эдме Костен был признан присяжным и виновным в убийстве Огиста Балле. Но смертный приговор Костену не помешал тому, что беспомощность врачей и химиков перед растительными ядами, продемонстрированная при разборе этого дела, стала известна сначала с Парижа, затем во всей Франции, а вскоре и во всей Европе. Неизвестно число жертв растительных ядов, погибших или по неопытности врачей, или от рук убийц, более ловко, чем костем, скрывших следы своих преступлений. Правда, к 1850 году токсикологам удалось найти несколько химических реактивов, при помощи которых можно было доказать наличие алкалоидов, если они были в чистом виде или в относительно чистых растворах. Дубильная кислота, фулема и другие реактивы образовывали в подобных растворах осадок или вызывали помутнение. В ходе большого количества опытов были обнаружены некоторые реактивы, вызывавшие при наличии определённых алкалоидов характерные изменения в цвете. Стоило, например, добавить к раствору морфии несколько капель азотной кислоты, как он принимал красноватый оттенок. Но кто где и когда в сомнительных случаях смерти сталкивался с чистыми субстанциями, веществами, примененного растительного яда, где и когда удавалось еще застать яд в напитках или подобных растворах? Почти всегда растительные алкалоиды спрятаны глубоко в теле трупа, в его органах, впитавшись в животную материю, как любил говорить Порфилы. И каждый раз приходилось убеждаться, что это не в невозможности выделить растительные яды из этой материи, как это удавалось делать при отравлении мышьяком и другими металлическими или минеральными ядами. С разрушением животной материи разрушались и алкалоиды. В 1847 году, после бесчисленных экспериментов над животными, отравленными растительными алкалоидами, Орфилла жаловался, что Видимо, никогда не удастся разгадать тайны причин смерти жертв растительных ядов. Он не знал, что лишь 3 года отделяют его и его современников от открытия, которое революционизирует токсикологию больше, чем аппарат Марша и тем самым войдёт в историю.